Глава вторая. Старожка в лесу. Миневен наконец затормозил перед бревенчатой сторожкой, выстроенной в самой глухой части леса. Макс выглянул в окно и увидел густой плющ, окутавший крышу из дранки и каменный дымоход. Примечание. Дранки тонкие пластины древесины. Конец примечания. Многих камней и кусков дранки не хватало. а окна крытого крыльца были заколочены досками. На первый взгляд казалось, что дом необитаем, или что в нем живут привидения. «Вот в таких местах серийные убийцы прячут расчлененные тела своих жертв», — подумалось Максу. Он убрал айпад в рюкзак, вылез из машины и следом за мамой пошел по мощенной булыжниками дорожке к передней двери, нарочно отставая на пару шагов. В воздухе стоял запах дыма и сосновой хвои. Под ногами захрустели рыжие и алые листья, а лица коснулся прохладный ветерок, напоминая о том, что уже кончается октябрь. Доски крыльца так заскрепели под его шагами, что мальчик испугался, как бы и правда не проломились. Всё крыльцо оплела толстая паутина. Табличка над дверью гласила «Облик». Добро пожаловать в дом Бладнайтов. Мама постучала, и Макс вдруг понял, что она или боится, или просто очень нервничает. И это не похоже на ее обычное беспокойство за своего единственного ребенка. Тут крылось что-то иное. «Давай-ка посчитаем. Сегодня суббота. Я заберу тебя во вторник, так что в школе ты пропустишь всего пару дней». Она обернулась к Максу. И вернёшься как раз к Хэллоуину? Ты уже выбрал костюм? Мам, я ведь уже говорил. Я давно перерос эти сладости и легадости, и в этом году собираюсь вместе с тобой раздавать конфеты и отпугивать мелюзгу, которая будет ломиться к нам в дверь. Никто не может перерасти сладости и легадости, возразила мама. И снова постучала в дверь, на этот раз решительнее. Не забывай, очень важно внимательно выслушать всё, что бабушка с дедушкой скажут, пока ты здесь. Понимаешь? Макс кивнул, и мама постучала ещё раз. Но ответа так и не дождалась. Прикрыв глаза рукой, она попыталась разглядеть что-то через окно. Но внутри было слишком темно. Как-то странно. В письме они точно сказали, что будут ждать нас сегодня. А почему ты им просто не позвонила? спросил Макс. Ха, воскликнула мама. Чтобы старики поставили у себя телефон, вот это была бы сенсация. Ты сам скоро поймёшь, что здесь всё по-другому. Попробуй обойти дом и посмотреть, есть ли кто внутри. У меня от этого места мурашки по коже, признался Макс, и при мысли о том, чтобы бродить здесь одному, у него бешено заколотилось сердце. Не парься, Пухи, это просто старый дом, заявила мама. Мальчик неохотно спустился с крыльца и направился к заднему углу дома. Едва не стало видно маме, как его воображение наполнилось жуткими картинами. Он разом припомнил самые мрачные сцены из ужастиков, которые смотрел в одиночестве по ночам вместо того, чтобы вместе со сверстниками веселиться на днях рождения или пижамных вечеринках. Клоуны-убийцы и морские монстры, кровожадные куклы и призраки каннибала. Не парься, Пухи, велел он сам себе, повторяя мамины слова. Мальчик дотопал до заднего крыльца с застеклённой верандой. Окна были такие грязные, что едва позволяли разглядеть наваленный внутри хлам: ржавые лампы, покрытые паутиной полки, фотографии в рамках с портретами родных Макса. о которых он никогда ничего не слышал. Мальчик постучал в заднюю дверь, но никто не ответил. Он постучал снова, снова без ответа. И тут над ним нависла высокая тень. Он обернулся и застыл на месте. Совсем рядом стоял здоровенный незнакомец и держал в руках окровавленный топор.